Глава 48 Атака снова захлебнулась, несмотря на то, что остатки огневых позиций противника были практически зачищены. Гигантские ящеры перелезли через валуны и принялись расправляться с людьми и танками, как с муравьями. Кого давить, кого отшвыривать, а кого и проглатывать. Даже огонь когерентных излучателей оставлял на теле хищников лишь небольшие раны, которые еще больше злили и ускоряли неофантов. Главнокомандующая, у нас катастрофические потери личного состава. Они достигли 73% от первоначального числа. Вам срочно нужно отходить. Нет, другого шанса не будет. Где наши козыри? Они уже ускорились, но с таким темпом теряют поле маскировки, будут здесь через полторы минуты. Запусти оставшиеся штурмовики, пусть на это время отвлекут рептилий. Как пожелаете, моя госпожа, но имейте в виду, они обязательно приманят все авиакрыло Лиенсу сюда. Выполняй немедленно. Анастасия сверилась с тактическим планшетом, установленным в ее командном танке. Пятнадцать жирных точек вгрызались в позиции ее мелкой россыпи зеленых значков, постоянно уменьшая их количество. Она, превозмогая страх, последовала вместе с бригадой крыса согласно его плана на поле боя и вела огонь по превосходящему противнику. Несколько раз ее машина чудом избежала накрытия спорами, и девушка сжимала зубы от ярости, видя, когда ее бойцы нелепо гибли от инопланетной дряни. Над головой промелькнули три тени, утыканных оружием летательных аппаратов. Драконам они сразу очень не понравились, так как достать их не могли, но жалили те болезненно. Большие, но глупые ящерки бросили в покое безобидные наземные цели и стали щелкать челюстями, пытаясь поймать назойливых ос штурмовиков. Тактика стрельбы по глазам, так хорошо наказавшая бридеров, работала и с неофантами. Сразу несколько ослепленных тварей со злости стали хвостами равнять каменистый ландшафт. Предоставь Фортуна Вораннерам еще немного времени, и победа была бы в кармане. Планшет отобразил изменения обстановки. Со стороны пустыни нейтральной соты появилось множество красных пиктограмм летающих юнитов, приближавшихся к зоне боевых действий с приличным ускорением. Внимание всем, воздух! В направлении стыла налет сил Лиенсу. Поставить на их пути огневой заслон. Нам необходимо продержаться еще немного. «База, поддержите нас всем возможным зенитным огнем!» Над командным центром в фальшивых горных кряжах открылись скрытые полости. Из них выдвинулись многоствольные лазерные турели, крупнокалиберные импульсные пулеметы, ракетные установки, ультразвуковые излучатели и, наконец, летающие дроны-камикадзе, растягивающие небесный бредень. Армандо-тварей показалась над барханами песков, поднимая пылевые облака и надвигаясь как смерч одновременно на разных эшелонах. Мелкие вампиры шныряли между более крупными ядовитыми подслеповатыми химерами и огромными зубастыми опустошителями, способными перекусить даже крейсер. Первыми приняли удар дроны, поймав свои едва заметные мономолекулярные сети различных птичек. Как только их набивалось туда больше, чем они могли удержать, роботы смыкали ловушку и самоподрывались, заодно поражая осколками тех, кто успевал пролететь мимо. Но летуны, лишившись 20% своей атакующей массы, даже не заметили потерь, продолжая напирать на оборонительные рубежи. Последние камикадзе сдетонировали. До прибытия подкрепления осталось 40 секунд. Удар возмездия по КП произойдет через 25 секунд. Противовоздушная оборона открыла огонь. Предполагаемая эффективность защиты — еще 30% потерь врага, и это ее максимум, до полного уничтожения базы. Экстренно произвожу перекачку своего ядра в архив убежища и отключаюсь. Не поминайте лихом, госпожа. Спасибо. Мы не забудем тебе. Анастасия торжественно произнесла прощальную речь в микрофон шлема. Нечто подобное было принято говорить у воинов-щеврон, Алекс ей как-то рассказывал об этой традиции. Ментор озвучил свой последний доклад, и помощь от него больше не придет. С разрушением основного кибермозга на военной базе восстановиться из архивированного состояния он сможет только после ухода оккупантов и строительства нового интеллектуального сектора соты. Канонада зенитных орудий доносилась уже до приготовившихся принять на себя налет танков, развернувших автопушки стволами в направлении угрозы. Даже топорники выцеливали вдалеке мелькавшие тени опустошителей, которые из-за своих размеров отчетливо выделялись на фоне купола. «Еще несколько секунд вашего внимания, главнокомандующее, Важная информация!» Внезапно снова наполнил эфир голос киберпомощника в последние секунды жизни командного центра. Послышался грохот детонации подземного сооружения. Видимо, по нему ударили чем-то мощным. «На нашу соту вторглась новая армия. Чья она и какие имеет намерения, неизвестно. Вызывают вас. Транслирую картинку». На планшете появилось изображение двух странных зелёных людей с рогами на голове. Звук их сообщения постоянно хрипел и прерывался. «Дайте нам связь с хозяйкой аккаунта немедл...» Изображение и звук одновременно прервались с выбросом столба пламени из взорванного КП. «Ваше Высочество, это очередная волна грабителей Ильянсу. Это их зеленомордые командиры, наверное, хотели предложить нам сдаться без боя». Выдал свое мнение усатый майор, также наблюдавший обрывки передачи. «Нет, мы не будем сдаваться после всех потерь. Что там с вражескими летунами?» «Вы не поверите, но они разворачивают обратно. Сюда продолжила путь лишь их жалкая горстка». «Огонь!» Не дайте им приблизиться к штурмовикам. Множество световых дорожек-трассеров заработало по приближающимся единичным целям. Танки обладали хорошими системами целенаведения и били четко по необщипанным на предыдущих рубежах бройлерам. В этот момент в уши ударил предсмертный рев неофантов, которым кто-то хорошенько засадил из неслабого оружия. «Усаки прибыли, хозяйка! Они уже накололи на свои пики перекрывающих центральную тропу зверей. Дорога свободна. Забирайте мою группу особого назначения и проскакивайте через эту щель, пока она не закрылась». «Крыс, а как же ты? Я не могу тебя тут оставить». Настя уже собралась выбираться наружу из люка, чтобы лично схватить своего верного командира, но он вдруг засопротивлялся. «Забудьте об этом, госпожа!» «Я должен быть со своими людьми и прикрывать ваш отход. Экипаж командирского танка — это приказ. Немедленно доставить хозяйку живой в замок!» Танкисты ответили дружно. «Есть!» Включили на обшивке десантные магнитные захваты и, двигаясь на высокой скорости, собрали с дороги девятнадцать бойцов в непробиваемых рыцарских доспехах. Крыс помахал на прощание рукой и продолжил вести огонь по нескольким летающим тварям, погнавшимся за штурмовиком. «Клан не забудет ваш подвиг. Мы отомстим за вас», — произнесла девушка, наконец вспомнив торжественную фразу, рассказанную ей мужем. Впереди предстал не менее эпический вид на бой с остатками Прайма двух красавцев-роботов-трансформеров, в скором порядке добравшихся до них по земле в пешей формации. Они грациозно, слегка подскакивая на прыжковых двигателях, перелетали через хребты и всаживали жало своих копий в неповоротливые туши ящеров. На них не действовали никакие ментальные атаки и мороки. Разили врага без устали, периодически добавляя залпы из плазменных установок. «Хозяйка, сканеры показывают множественные сухопутные цели двигающихся в направлении вас. Это силы перехвата. Наблюдаем левиафанов, бегемотов в сопровождении пауков и огров. Они сейчас пройдутся утюгом по нам. Ускорьтесь, мы их долго не продержим». Пришло последнее сообщение от майора Крыса. Танкисты выжимали из грави-движков все, что только можно, рискуя их сжечь. Командир танковой бригады больше на связь не выходил, как Настя его больше не вызывала. Потом в отдалении прогремело два мощных взрыва, оповестивших о потере последних козырей. Кусак. Танк с ходу форсировал пролив и по закрытому мосту влетел в широкие шлюзовые ворота замка. Мост следом подняли бдительные гвардейцы. Оставалось только ждать, когда вражеская командующая сама придет за своей гибелью во рву.